Глава 18. Охота на маршала. Он и правда отдал гвоздь пожирателя. Кенни стоял, опершись плечом о стену, и рассматривал серебристый гвоздь в своей ладони. «Я тоже удивлена», — сказала Ира. «Думала, он в последний момент что-то придумает». Со встречи с учителем прошло двенадцать дней и три охоты. В последние две Кенни и Лох Рашин скармливали гвоздю пожирателя лишь прана зверей с силой великого генерала. Оба уна увеличили размеры своих источников до предполагаемого максимума — около трехсот условных единиц праны. Настало время охоты на маршала. Лохрашин, не споря, одолжил Кенни гвоздь пожирателя — напомнив об обещании рассказать о результате. Кенни поговорил с дедом. Крис сразу согласился помочь в охоте. Тетя Мона сама навестила Кенни и подтвердила, что тоже будет участвовать. И вот наступило время, которое Кенни назначил для сбора всей команды. Крис пришел первым и сел в одно из кресел, хмуро о чем-то размышляя. Второй прибыла тетя Мона, она вышла из портала, огляделась и молча села на высокий стул, свесив ноги. Кенни и Крис кивнули ей. Фурухмин появился через пару минут, он телепортировался по координатам, которые ему отослал Кенни. «Знаете, как сложно телепортироваться маршалу?» — проворчал учитель, стряхивая с ладоней пыль от разрушенного артефакта. «Мне легко!» — заявила тетя Мона. Фурухмин фыркнул и сел на свободный стул. «Все собрались. Кенни вышел к ним. Давайте обсудим охоту». «Ты нашел подходящего монстра?» — спросил Фурухмин. «Да. Имеется несколько вариантов». Кенни поморщился. Он не думал, что отыскать прана зверя с силой маршала будет так сложно. Даже используя разведывательную мощь паутины и космического зала, он столкнулся со множеством трудностей. Во-первых, пранозвери силой маршала все до единого обладают разумом. Некоторые из них умнее людей. Большинство пранозверей силой маршала — хитрые, расчетливые создания, которых очень непросто убить. Во-вторых, пранозвери силой маршала, как и люди-маршалы, связаны с миром духов. У них имеются свои королевства, откуда они могут черпать огромное количество энергии. С их физической мощью и регенерацией они превосходят в боевой мощи большинство людей-маршалов. В-третьих, вокруг них собираются целые армии пранозверей. Нет, конечно, существуют маршалы-одиночки, но они настолько скрыты, что Кенни не смог найти ни одного задействовав все разведывательные ресурсы церкви. Большинство известных пранозверей с силами Маршала появились недавно, во время наплыва монстров. Часть из них — разумные драконы, которых Кенни сразу отмел. Слишком они сильны, лучше с ними не связываться. Первый вариант — это небесный гриф, начал Кенни. Он сейчас на горе Пяти Молний, которая окружена армией из пятидесяти тысяч пранозверей. Называя цифру, Кенни имел в виду только прана зверей с силой лейтенанта и выше. Он не брал в расчет владеющих и обычных зверей. Небесный гриф неделю назад атаковал город Сандра на горе Охотника и был ранен. Против него выступили сразу три маршала. — Гора Охотника, которая входит в состав Горного Королевства Стрельца? — уточнил Крис. — Да, — кивнул Кенни. Сейчас небесный гриф восстанавливается, но, скорее всего, он уже более-менее в норме. — Какие другие варианты? — поторопила тетя Мона. «Земляной — Земляной колос. Кенни усмехнулся, — червь гигантских размеров. Он в паре с королем земляных драконов уничтожил город Тир, а затем они разделились. Колос направляется к городу Святого Павла, который принадлежит церкви. «Нет, давай дальше», — отрезала тетя Мона. «Колосс слишком неудобный противник для меня. И с церковью я работать не хочу». «Ладно, есть еще алый обезьян». «Он...» «Дальше», — сразу отмела тетя Мона. «Это огненное чудовище слишком опасно. Мы несбалансированная команда, чтобы идти против него. К тому же он очень умен». «Да, он уже троих маршалов убил», — согласился Кенни. «Но сейчас он серьезно ранен». «Или притворяется раненым дальше!» Король ледяных журавлей. Десять дней назад он атаковал гору Куска и полностью уничтожил все живое на ней. Он был ранен одним из стационарных орудий церкви, а затем попал в засаду культа смерти. Выжил и сейчас скрывается, но мы можем его поискать. Примерное местоположение известно. «Мы вряд ли найдем его», — покачала головой тетя Мона. Он может скрываться в любом водоеме, в любой речке, затаился на дне и застыл невидимым куском льда. — Да знаю. Подумал, что у вас, тетя Мона, имеется способ отыскать журавля. Будь он великим генералом, легко, но не маршала. И не задумался. Интересно, а маска искателя помогла бы найти этого журавля? — Давайте попробуем небесного грифа, — предложил Фурухмин. Мне кажется, шансов у нас немало. Если Мона откроет портал прямо на вершину горы Пяти Молний, мы сможем избежать столкновения с армией. Выиграем время. У вас в распоряжении будут два святых артефакта — кулон воскрешения и флейта подавления, — добавил Кенни. Также мой доспех обладает полноценным святым артефактом — щитом Рафаила. Но я не смогу его отдать. — Кулон воскрешения? Тот самый? Тетя Мона и Фурухмин с интересом посмотрели на Кенни. «Да, один из девяти святых артефактов», — подтвердил он, как и гвоздь пожирателя. «Я буду спокойнее, зная о кулуне, кивнул Фурухмин. «Флейта подавления подойдет, чтобы сдерживать толпу монстров, но против небесного грифа она не будет эффективна. Хотя можно придумать способ». «Я могу использовать одно из орудий сети, если приманить небесного грифа к крошечному хребту». Кинни достал из кольца карту и раскрыл ее на столе. К нему подошли все трое маршалов. В следующие два часа четверо обсуждали план по охоте за небесным грифом. Никому не хотелось вступать с пранозверем зверем в затяжной бой. Это повредит их собственным королевством. Благодаря кулону воскрешения маршалы перестали бояться за свою жизнь, но ослабления никто не желал. Особенно Крис, у него и так королевство было маленьким, и был риск, что при сильном ранении он лишится связи с миром духов и вернется к рангу великого генерала. «Думаю, у нас все получится», — резюмировал под конец Кенни. «Я в этом уверен», — Фурухмин устало улыбнулся. — Да, шансы имеются, — задумчиво сказала тетя Мона. — Но ты исследуй местность с космическим замком. Вдруг мы что-то упустили? — Конечно, — кивнул Кенни. — Спасибо вам. Тетя Мона недовольно взглянула на него и исчезла. Фурухмин тоже не стал задерживаться. Крис и Кенни поднялись на первый этаж, где продолжили обсуждать план под чашкой чая. Оба глушили свои слова сферой, не позволяя слугам услышать разговор. На следующий день Кенни отправился в космический замок, где тщательно исследовал будущее поле битвы. «Все должно пройти удачно», — в очередной раз сказал Кенни. Он сидел в кресле и смотрел на огромном экране снимки, сделанные паутиной. «Да, я тоже так думаю. Тебя что-то тревожит?» Кенни прислушался к своим ощущениям. Чутье слабо вибрировало. Но это было нормально. В битве против маршала не может быть никаких гарантий. Наверное, все-таки нет, не тревожит. Дата охоты была назначена через два дня после собрания. Никто не хотел тянуть, желая поскорее разобраться с неудобным делом. Поздно ночью все четверо собрались в той же подвальной комнате. «Все готовы?» — мрачно спросила тетя Мона. «Да начинай, давай!» — поторопил Фурухмин. «Открываю первый!» — тетя Мона махнула рукой, и появился фиолетовый овал. В него вступил Фурухмин. В ладони он сжимал флейту подавления, а на его шее висел кулон воскрешения. «Второй!» — тетя Мона создала еще один овал. В него уже вошел дед и внук. Кенни оказался на вершине серой безжизненной горы. Внизу виднелась степь, на которой редкими пятнами выделялись небольшие леса. Слева, справа и сзади — горы, такие же серые и безжизненные. «Начинаю», — предупредил Кенни. Он активировал свой доспех и связался из кабины робота с паутиной. Кенни и Крис прибыли на крошечный хребет, где спрятана одна из редких точек, обладающая силой святого артефакта не мог взять под контроль это орудие, что он и собирался сделать. В это время Фурухмин уже появился над горой Пяти Молний и задул во флейту подавления. Фурухмин не сдерживался, он раскрыл весь потенциал святого артефакта, используя свой необъятный резерв праны. Невидимая сфера, зона действия флейты подавления, охватила всю вершину горы. Тысячи прано-зверей погибли сразу, десятки тысяч обезумели от страха. Засверкали молнии, взлетел небесный гриф. Яростный птичий крик волной ударил по Фурухмину, но совершенно не навредил ему. Вокруг маршала появился пятидесятиметровый образ воина в золотых доспехах. Небесный гриф сразу понял, что не сможет быстро справиться с противником. Он развернулся и на огромной скорости полетел прочь, оставляя в ночном небе яркий след. Фурухмин последовал за ним, мысленно усмехаясь. Все сработало как надо. Небесный гриф летит в сторону крошечного хребта. — Я получил сообщение, он приближается, — предупредил Кенни. Крис кивнул и активировал свою сверхтехнику. Его тело с треском начало увеличиваться, пока не достигло пятидесяти метров в высоту. Хлынула кровь, из тела великана вырвались кости, закрывая его в плотный доспех. «К такому никогда не привыкну», — вздохнула Ира. Кенни был с ней согласен. Он уже взял под контроль орудие, которое имело кодовое название «Хобот», подал команду, и одна из вершин крошечного хребта затряслась. Камень начал крошиться, из недр горы вылезла гигантская дула и медленно направила конец в ту сторону, откуда должен появиться небесный гриф. Осталось ждать. Пранозверь показался спустя несколько минут. Он был похож на сгусток, состоящий из электричества, размером с истребитель, невероятно быстрый. Крис в это время спрятался между крутыми горами хребта и ждал своей очереди. Тетя Мона, которая следила за общей ситуацией, тоже находилась где-то поблизости. «Стреляю — Стреляю! — прошептал Кенни и активировал хобот. Гигантский ствол орудия засветился алым, и дула вырвалось пламя, которое веером покрыло все небо. Тонкие алые линии расчертили небо, превращая редкие облака в ничто. Раздался виск, раненый небесный гриф яркой кометой полетел вниз и с грохотом врезался в землю. В следующую секунду откуда-то издали прилетела десятиметровая золотая стрела, которую запустил Фурухмин. Крис побежал и рывком приблизился к кратеру, куда упал небесный гриф. Великан врезал кулаком, а затем придавил коленом тушу прана зверя. Рядом появилась тетя Мона с гвоздем пожирателя в руках. Всю кульминацию боя Кенни не дышал. Затаив дыхание, он наблюдал, как три опытных пронария сражаются против могущественного врага. Бой прошел как по маслу. Десять минут спустя тетя Мона переместилась к Кенни и протянула ему гвоздь пожирателя. Он был не алым, как в прошлые разы, а угольно-черным. «Не бери его голыми руками», — предупредила она. «У тебя есть подходящая изолирующая шкатулка?» «Да, сейчас». Кенни достал небольшой контейнер и открыл его. Тетя Мона поместила гвоздь пожирателя внутрь. «Ты уверен, что выживешь после использования?» — с сомнением спросила тетя Мона, снимая перчатку, от которой шел едкий дым. Гвоздь пожирателя оказался слишком токсичным. «Да, информация от достоверного источника», — с намеком сказал Кенни. Тетя Мона, понимающе кивнула. Фурухмин и Крис уже прибыли на вершину горы. Оба маршала были довольны сражением. «Открываю портал!» Тетя Мона начала поднимать руку и замерла. Ее лицо заметно помрачнело. Что случилось? Фурухмин сразу напрягся. «Кто-то заблокировал пространство. Кенни, можешь проверить местность поблизости?» «Да, сейчас». Кенни понадобилось несколько секунд, чтобы связаться с паутиной и найти источник опасности. С замершим сердцем он сказал, к нам приближаются два разумных дракона, оба, похоже, маршалы.